Глава 6. Третье поколение боевых ботов было признано самым неудачным. Они создавались по рисункам из фантастики довоенных времен. Вот только механически управлять антропоморфным ботом, созданным по образцу и подобию человека, оказалось сложно, а вести бой и вовсе почти невозможно. Не имея стабильной опоры, боты на двух ногах часто теряли равновесие и заваливались, а любая отдача от оружия только помогала опрокинуть неустойчивый бот. Сейчас же Дим хотел возродить третье поколение, совместив его с механизированными шагоходами мехдесанта и боевыми экзоскелетами мехпехоты. Все три платформы различались не только по размеру, но и по самому принципу управления. Экзоскелет мех пехоты лишь усиливал и защищал бойца. Минимум электроники, вся электронная начинка сводилась к банальному включению и выключению. Управление же производилось благодаря клеящимся на кожу электродам, считывающим мышечную активность и дублирующим движения пилота, многократно усиливая их. Простота системы была на пользу результату. Экзоскелеты мех пехоты не боялись электромагнитных гранат, так как по своему устройству были данельзе простыми. В них просто нечему было перегорать. Дешево и сердито, как раз для простых пехотинцев. Механизированная автономная десантная платформа или попросту мех система гораздо более сложная, большая и затратная. В сущности, Все десантные платформы – это увеличенный до 5 метров в высоту прототип человека, управляемый исключительно механически. Контроллеры, надеваемые на руки, отвечают за верхние конечности, а мех-ботинки позволяют управлять ногами меха. Система крайне требовательна к навыкам пилота. Десантник при наличии таланта и правильной психоматрицы – Проходит долгое обучение в симуляторе, прежде чем сесть за контроллеры настоящего меха. Талант, безусловно, важен, но еще важнее при наборе в десант индивидуальные качества характера. Трус никогда не станет мех-десантником. Вкраповые береты берут только потенциальных камикадзе. Прагматик никогда не станет мех-десантником, за которого всегда есть кому думать, так как от десанта требуется одно — исполнение приказов. Молодушный никогда не станет мех десантником, десантники известны своей дружностью и самопожертвованием. В конфликте между Новым Ковчегом и Дикими, живущими на периферии владений Доминиона, были случаи, когда краповый берет, даже потеряв меха, возвращался за товарищем, попавшим в плен. Редко, когда это хорошо заканчивалось, но даже обожженные радиации дикие, видя мертвеца в краповом берете, хоронили его как воина, не оставляя на поживу мутантам. Элитой и венцом боевой силы любого Доминиона считались боевые боты. Многотонные колоссы, имеющие собственные имена, которые с детства знакомы всем мальчишкам. Центурион, Крестоносец, Химера, Самсон и другие у Нового Ковчега. Единственный летающий бот Киров имелся у Красной коммуны, а также наземные ядерные мастодонты Брест и Сталинград. У Невского синдиката Юпитер и Марс. Остальные, хоть с технической точки зрения, и считаются боевыми, но по сути своей лишь узкоспециализированные боты. «Сатурн-2», станция инженерных дронов, Посейдон – бот-подводник, вулкан – инженерный бот для прокладки подземных тоннелей. Вот только пилотов, как и ботов – единицы. И дело не только в дороговизне создания флагманского боевого крафта, но и в подборе подходящего пилота. Тут необходима устойчивая психика и особо развитый мозг, который способен разделить нейронагрузку сразу на оба полушария. Любой другой человек, пусть даже и в нейрокресле, не сможет сдвинуть бот выше пятого поколения с места, если, конечно, не хочет получить кровоизлияние в мозг. Сейчас перед Димом стояла, казалось, невыполнимая задача соединить простоту в освоении, как у экзоскелета, функциональность и маневренность, как у мехдесантного модуля, и вложить все это в корпус бота третьего поколения. Дим буквально чувствовал, что стоит у двери, открывающей проход в новую эпоху роботостроения. В руках у Дима пока не было ключа, чтобы отпереть эту дверь, но был его рисунок, по которому и придется его выковать. Боты третьего поколения и в самом деле имелись в арсенале. Их было вдоволь. И все они были свалены в кучу и по частям мастодонты что устарели спустя год после выхода с конвейера 400 тоннные воины списанные на переплавку еще 50 лет назад ромлерм непонятно за что был зол на дима но прямой приказ легата роса пераа нарушить не мог дим и сам не искал конфликта тем более не желал показывать кто в их тандеме начальник. Постоянно кому-то что-то доказывать, есть удел морально слабых, неуверенных в себе лидеров. А потому предложил разделить работу. Ром Лерм займется сборкой и приведением в рабочее состояние бота третьего поколения, а Дим в свою очередь озадачится его начинкой. Ремесленник сухо согласился. Закипела работа. Дим О. Прометью носился на боте-манипуляторе из угла арсенала в угол, перетаскивая на рабочее место необходимые детали. По две кабины с нейро ложементами от серийных ботов третьего поколения «Зверобой» и «Везувий». Полдюжины изувеченных десантных модулей bdm 2 м с засохшими останками бравых бойцов в кабинах и три совершенно новых импортных пехотных экзокостюма «Саргон». В первый день, действуя без конкретного плана, скорее по наитию, Дим выдирал с потрохами модули нейроуправления, отсоединял колени механических манипуляторов управления десантного модуля и резал стальные корпуса еще пахнущих заводской краской мехпехотных экзокостюмов. О том, что пора поесть и поспать, нейроинтерфейс просигналил желтым алертом. Дим чувствовал, что старое расстройство дает о себе знать, грозя рецидивам. Доктор Па Коп в сиротском доме называл это синдром кроличьи норы. Дим откровенно плохо ладил со сверстниками и находил свой мир в любимом деле – создании роботов. Тогда в приюте это впервые дошло до крайности – Двое суток без сна, на диете только из технической ржавой воды, привели его в медблок приюта. Он так увлекся сборкой технобота, что просто забыл есть и спать. За 22 года такое случалось уже четырежды, и сейчас Дим понимал, что близок к пятому рецидиву. Поэтому, едва собрав дрожащими руками инструмент, он покинул арсенал. Материальное обеспечение в форте «Черного утеса» оказалось на уровне, несмотря на отдаленность от центра. В жилом крыле он узнал, что ему за четыре дня пребывания в рядах обреченных причитается уже дюжина сытых армейских пайков и два талона на посещение блудниц, положенных всем военным по штату. Схема крепления деталей мехов, сервоприводы и варианты написания прошивки – Под конкретные агрегатные узлы никак не желали идти из головы. Чтобы справиться с наваждением кроличьи норы, Дим решил как следует предаться греху чревоугодия. Выбрав меню номер 17, он впервые попробовал рыбу. А если точнее, то сильно пахнущие шпроты в масле. Аромат невиданного ранее блюда поначалу вызвал опаску. Кислый и с горчинкой. Маленькие рыбки пахли дымом, но приятным, нехимическим. Спустя час, когда Дим расправился уже с третьим пайком, глаза предательские закрылись. А на лице механика появилась блаженная улыбка. Следующим днём зашел Влад Раш, промокший от пота форме пилота мехдесанта с лычками капитана. Он был не в духе, но, что интересно, в разговоре с Димом держал себя в руках. Поздоровался, поинтересовался, не фикции ли заверения, механика, и напомнил про сроки, озвученные Росом Пером. Получив обнадеживающий ответ, вышел из арсенала, ставшего мехмастерской. Только после напоминания о том, что осталось всего три дня, Дим вспомнил о сроках. Такое случалось часто. Увлекшись каким-то сложным делом и вникая в тонкости и детали, Дим часто забывал о том, что лежит на поверхности, что нужно попить, поесть или сдать работу в конкретный срок. Вот и сейчас слова десантника будто прищемили хвост, заставив приложить силы к скорейшему завершению работ. Работы было слишком много. Но не это тревожило Дима. В голове у инженера-самоучки был лишь концепт, голый концепт, не обросший пока техническими решениями и костылями, которые неизбежно понадобятся при попытке объединить три системы в одну. Работа шла, и шла очень даже бодро. В первый день удалось скомпоновать модуль управления мехом в кабине бота-серии «Зверобой». Как оказалось, если убрать из кабины допотопное нейрокресло, демонтировать шкаф-блок ЦУ, заменив его на современный, умещающийся на ладони, то по объему пространства эта кабина оказывалась больше, чем его комната в Сиротском приюте. Места с лихвой хватило для установки механических осей управления десантным модулем. Проспав всего 4 часа, Дим еще затемно вернулся в арсенал цитадели и... обнаружил Рома Лерма, который плакал. «Дим, я хочу тебе помочь, правда!» с ходу едва не взмолился ремесленник, ухватившись почему-то забинтованными руками за отвороты рабочего комбинезона Дима. «Скажи, что надо, я все сделаю!» «Погоди, Ром!» — прервал его монолог обескураженный механик. «Ты уже привел в полностью рабочее состояние бот третьего поколения?» «Да, Шерхана!» — часто закивал Ром. А Дим заметил, что блеснувшие дорожки от слез на его щеках не были оптической иллюзией, вызванной плохим освещением в арсенале. — А что у тебя с руками? — Неважно, — коротко ответил Лерм, уже поднимаясь на ноги. — Неважно, так неважно, — пожал плечами Дим. — Приводи бот сюда, сразу посадим кабину. Ты займешься подключением... «А я продолжу работу с объединением платформ», — произнес Дим, стараясь придать как можно больше уверенности голосу. К концу второго дня Дим понял, что они не успевают. Кабина была установлена. В ней уже стоял модуль управления десантным мехом, в котором, в свою очередь, была закреплена управляющая матрица и электроды из экзоскелета. Но одно дело собрать модули, вложив один в другой, и совсем другое — подключить и заставить работать. Танцы с бубном ни к чему не привели. Дим и Ром вовсю пытались оживить механического колосса, но тщетно. И самое страшное то, что Дим просто не догадывался, почему не хочет ожить бот поколения Шерхан. Такое зачастую случается, и приходится буквально просеивать каждый элемент и узел пока не найдется неисправность или же ошибка, которую можно залатать при помощи костылей и изоленты. «Иди», — произнес он измученному ремесленнику, — «я тоже сейчас пойду, еще одну систему проверю и пойду», — не задумываясь, соврал он. Их последняя смена длилась уже вторые сутки. Рома заметно клонила в сон, Он то и дело присаживался и отключался на несколько секунд, затем вздрагивал, вытирал рукой заспанное лицо и принимался за работу. У Димы же таких проблем не было. С каждым часом психологическое расстройство все навязчивее напоминало о себе. Пропало желание спать, только в глаза будто песка насыпали. Желудок недовольно ворчал, требуя пищи, но мозг слышал эти сигналы как-то отдаленно. В обычный день Дим, не задумываясь бы, отложил инструменты и постарался побыстрее поесть, отвлечься и уснуть, но не сегодня. Сегодня они опаздывали, и от синдрома кроличьи норы Дим видел прямую пользу, которая не даст послезавтра утром пустить его на органы. плазму и крововосстанавливающие препараты. Блоки сенсоров, расположенные на корпусе боевого бота, аналогичны электродам на экзокостюме мехпехоты. Движение бота и пилота синхронизированы благодаря механической системе из десантного модуля. Вот и весь нехитрый план. Но, как говорилось, во времена до последней войны гладко было на бумаге, да забыли про враги. Такие, казалось бы, бесполезные присказки из прошлого Дим узнал благодаря одной из не менее бесполезных на первый взгляд инфокарт. Всего 500 очков социальной значимости, и Дим обогатил свой кругозор знаниями веков, заключенными в короткие, емкие и запоминающиеся присказки. Теперь эти самые овраги Диму придется зарыть вручную, да так, чтобы ни одна болячка боевого бота не вылезла в момент эксплуатации. Модуль экзоскелета просто не имел мозгов, лишь чип, в котором на самой плате была забита последовательность команд при том или ином движении мехпехотинца. Диму же предстояло синхронизировать боевого бота весом в 500 тонн и 70-килограммовое тело человека. Экзоскелет больше не требовал простоты электронной начинки, так как находился внутри двух кабин, каждую из которых вполне можно изолировать от электромагнитного излучения хоть тем же свинцом. Реакторы боевого бота и не заметят лишней тонной нагрузки. Вот и настало время тех самых рабочих костылей. Выдернув модуль управления из экзоскелета, Дим положил его перед собой как образец. Сверяясь с ним, он начал распаивать на макетную плату провода от электродов, считывающих мышечные движения с тела мехпехотинца. Теперь уже сверху на макетную плату был установлен внешний жесткий диск и две аккумуляторные батареи, на кремниевых нанопроводах. Такие, если не использовать бот в боевом режиме, будут поддерживать систему в рабочем положении лет 70. Энергонакопители, использованные Димом, лет 30 никому не нужным хламом пылились в арсенале «Черного утеса». Так почему бы им еще разок не послужить на благо Доминиона? Дальше пошла работа с нуля. Опираясь на знания, полученные благодаря нейроинсталляции инфокарт по роботостроению, Дим досконально знал архитектуру программного кода ботов до пятого поколения. Чтобы избежать конфликта систем, он взял ее как основу для написания новой системы по Центр управления экзокостюмом. Последующие несколько часов Дим только и делал, что выделял и стирал, удалял и стирал, целые пласты мусорного текста, абсолютно ненужных команд и откровенно конфликтующих между собой скриптов. Когда обновленная система была инсталлирована в центры управления Шерхана, Дим не удержался и запустил пробную симуляцию. Время отклика удалось уменьшить до 4 миллисекунд, оставив архаичные цифры в 17-26 миллисекунд в прошлом. не невыспавшийся, но невероятно мотивированный Ром. Этот настрой он приобрел после встречи с Владом Ражем. Десантник мотивировать умел. Очевидно, и перебинтованные руки с мозолями у Рома по его милости. Так как знания у Рома были в основном по механике и ремонту боевых ботов, а с электрикой и электронной начинкой он не связывался, Дим озадачил его установкой кресла, для второго пилота, а также попросил приступить к изоляции свинцом кабины пилотов. Роспер дал четко понять, что при испытаниях новой системы оба инженера-механика обязаны присутствовать внутри своего детища. Осталось 26 часов до часа «Х». Размяв пальцы, Дим перехватил из принесенного ромом пайка с напитком «Энергетический батончик» запил его растворимым витамином с ароматом вишни и углубился в написание адаптированного кода. Потерев красные от недосыпа и усталости глаза, Дим поставил скобку, закрывающую последний скрипт. Он сделал все, что мог, а до испытания осталось меньше полутора часов. Даже если он где-то ошибся, времени исправлять уже не будет». За предыдущие сутки ему удалось поспать всего дважды по два часа. Ром Лерм управился гораздо быстрее него и, видя измученное состояние своего напарника, настоял на пусть кратковременном, но сне, а когда тот не желал отрываться от написания кода, даже на пять минут кормил его с ложки. — Запусти его! — вымученно улыбнулся Дим. — Хоть посмотрим перед тем, как выкатывать перед легатом. я недоуменно ткнул себя пальцем в грудь ром лерм да тебе же все равно пилотировать этот бот ты забыл слова росоп пераа нам придется пилотировать шерхана я никогда не сидел в нейрокресле, и уж тем более не пилотировал ни десантный модуль ни экзоскелет мех пехоты а ты неплохой мех пехотинец откуда ты знаешь осторожно поинтересовался ром Дим замялся, поняв, что узнал какую-то вещь, которую Ром считал тайной. Придумывать приходилось буквально на ходу. «Ты посмотри на себя. Вес далеко за сотню килограммов. И все это мышцы. Так что по комплекции ты идеально подходишь даже под мех десантника, не говоря уже про пехоту. Во-вторых, когда в медблок я как-то раз пришел с тобой, на тебе был комбинезон мех пехотинцев». «Значит, как минимум, с основами управления ты уже знаком. Вот я и сделал выводы». «Правильные выводы», — кажется, съел отговорку Ром. А потом, улыбнувшись, спросил с детским азартом и огоньком в глазах. «Как считаешь, у нас получилось?» «Я же говорю, давай проверим», — ответил на улыбку Дим. Ром вскарабкался по боту, будто и не было бессонной ночи, полной нервов и работы. Люк кабины с шипением закрылся, загорелись стартовые огни на корпусе «Шерхана», загудели реакторы и... ничего. Реакторы гудели, выдавая мощность, но бот стоял, так и оставаясь безжизненным колоссом. Система работала, но непонятно по какой причине бот не желал повиноваться командам пилота и двигаться. Когда напарник выбрался из кабины и спустился вниз, Дим едва того узнал. Ром Лерм, казалось, за эти десять минут постарел на десяток лет, а волосы еще молодого парня точно оптоволокно, посеребрила седина. «И что теперь?» — осипшим от волнения голосом спросил у Дима товарищ. «Давай пожрем». Пожрем, как в последний раз, расслабившись, облокотился на кресло Дима. Говорят, до последней войны приговоренным давали такую возможность. Ни нервов, ни уж тем более сил на переживания у Дима уже не было. Он сделал все, что мог, отдал всего себя без остатка этому боту, и переживать уже был просто не в состоянии. «Все готово!» — Роспер разбудил задремавшего Дима. Ром в это время находился в кабине... и отчаянно пытался привести в движение боевой бот. «Ага», — коротко ответил Дим, так не открывая глаз. «Только он не движется. Заводится, полностью функционирует, связь между системами налажена, но бот не желает повторять движение пилота». Хе -хе. «И ты так расслаблен», — ухмыльнулся начальник цитадели. «Легат». За последние пять дней я спал чуть больше 30 часов. Да, я пытался, и признаюсь, что у меня не вышло. Я бы мог попросить еще времени, но это было бы глупо, если я и допустил где-то ошибку, то не по причине халатности, а по незнанию тонкости какой-то конкретной системы. При всем желании исправить ее я не смогу, так что дайте хоть в последние минуты в своей жизни подремать. «А ты фаталист, боец!» — Влад Раш пнул основание кресла, так что оно перевернулось. «Сложная ли система управления у твоей машины?» Дим нехотя сел на пол. За основу была взята система с экзоскелета. Интерфейс был написан простой. Но там только скелет, так что запутаться в дополнительных функциях не получится. Влад Раш кивнул и труссой побежал к тыльной стороне ноги Шерхана, туда, где простые металлические скобы были приварены вместо лестницы. Готового трапа в арсенале не имелось. Бот, работающий на холостых оборотах, вдруг заревел допотопными топливными двигателями, сделал неуверенный шаг и повернулся к Росу Перу с Димом. Кабина пилотов размещалась в грудной клетке. Место головы занимал моторный отсек в сверхзащищенном корпусе. Правая рука допотопного мехбота коснулась кончиками роботизированной ладони машинного отделения, в то время как левая накрыла его сверху. Роспер повторил этот непонятный жест, только не накрывал голову в нейрошлеме. Улыбаясь, он протянул руку Диму, помогая встать. «Поздравляю, обреченный!» «Ты еще какое-то время покоптишь небо!» Роспер принялся что-то строчить через нейроинтерфейс, едва шевеля губами, и, наконец, ушел. Диму и самому было что разгребать в интерфейсе. «Желаете запатентовать вашу разработку и создать инфокарту?» «Да? Нет?» Любопытство взяло вверх, и он ткнул на «да». «Выберите название инфокарты!» Мысли в голове путались, мелькали обрывки знаний, полученных из инфокарт, в поисках чего-то подходящего в качестве названия, а затем исчезали. Наконец Дим сформулировал четкое название для первой собственной инфокарты, и оно тут же высветилось в необходимой графе. «Создать инфокарту!» Кросс-платформенная система управления боевым андроидным ботом. Да? Нет? Дим отжал «да». Ваша социальная значимость повышена плюс 50 тысяч ОСЗ. Данная инфокарта относится к военным разработкам. Ее стоимость будет определена советом отцов. Вам, как автору инфокарты, причитается 5% от продаж. Сказать, что Дим опешил от свалившейся на него награды, ничего не сказать. Даже сонливость куда-то исчезла. Когда улыбающийся Влад Раш, а за ним и Ром Лерм спустились с бота, Дим спросил. «Так в чем была проблема?» «Это ж техника, она живая, и у каждого модуля или бота есть свой характер», — соловьем начал заливаться Влад Раш. «У них на всех модулях защита от дурака». «Кустарная противоугонка, только на магните. Прислоняешь магнит к определенному месту в кабине, и тот замыкает блокировочную систему. Десантники сами ее устанавливают, чтобы, если десантный модуль попадет к врагу, тот не смог его использовать», — радостно поделился тайный Ром. «Ясно», — вымученно ответил Дим. Роспер подошел сзади и положил руки на плечи Рома и Дима. «Три дня». «Увольнительных. Можете отдыхать, можете работать, мне все равно. Потом идете под командованием Влада Ража к границе». А затем он обратился напрямую к Диму. «Это очень нужная нам технология, и инфокарта принесет много пользы Доминиону. Благодетельный христианин отказался бы от процента с ее продаж. Подумай над этим». Потеряв всякий интерес к Диму, Роспер развернулся и, о чем-то споря смех десантникам, двинулся к выходу из арсенала, оставляя Дима наедине с собственными мыслями. Дим открыл собственные характеристики. Ваша социальная значимость достигла порога в 50 тысяч ОСЗ. Эквит, гражданин, разблокировано. Посещение купола любого из доминионов конфедерации. Индекс цен 3. Разрешение на открытие собственного дела или служба в профармии. Ценность вашего голоса, мнение, решение – 10. Димсет. 57 уровень. 57602 очка социальной значимости. Атрибуты. Сила – 26. Выносливость – 35. Интеллект – 46. Инфоносители. Нейрооператор «Бота-2». Материаловедение – 6, роботостроение – 6, тактика боевых групп – 3, навыки – микроконтроль – 9, оператор ботов – 9, инженер-механик – 10, электрика – 8, электроника – 8, эрудиция – 4, стратегия – 1, качество – авантюризм – 3, любопытство – 3, концентрация – 6, аналитика – 5.